Иуда, правда, искалец. Прошло семьдесят лет от рождения Иешуа. По лесной горной тропе плелся старик с узлом за спиной. Он еле волочил ноги, зарываясь ступнями в палую листву, спотыкаясь, разговаривая сам с собой. Звали его Иуда Алфеев. Был он родным братом апостола Иакова. Вечерело в горах рано и сразу. Иуда, занятый своими мыслями, не заметил заката, рдевшего над лесной чащобой, но сумерки заставили его прибавить ходу. Душно, пахнет прелью. За деревьями встает мгла, а ее Иуда боялся. Оскальзываясь на мокрых листьях, он заставлял себя ускорить шаг, хотя сил уже не хватало. Болело сердце, иголки жалили в боку, а глаза, беспокойно бегая по зарослям, никак не находили места для ночевки. В стороне от тропки потрескивал огонь, тянуло дымом. Иуда обрадовался, вышел из темноты к свету. Два человека возле костра, молодой и постарше, разом подняли головы, всполошились. Иуда не удивился их испугу, знал причину. Правая часть его лица была покрыта багровым, ярким, обильно поросшим волосами родимым пятном. И не столько даже само пятно, сколько дико смотревший, из кроваво-красного окружения глаз пугал людей. а имя иуда всегда вызывало злость и сомнения мир вам робко придвигаясь к огню проговорил иуда разрешите заблудшему отогреться у вашего огня сидевшие у костра подозрительно разглядывали нежданного гостя пеги и редкие волосы угрюмое лицо продранный балахон костлявые ноги в худых сандалиях как будто простой странник но пятно Иуда стоял в нерешительности, затем, обмякнув, сделал шаг прочь. Старший позвал. «Мир тебе! Иди к нам!» Иуда молча сел, развязал узел, достал дрожащими пальцами лепешку и вяленую баранину. Не поднимая глаз, предложил. «Разделите вечерю, не гнушайтесь!» И разломал лепешку трое Старший покопался в торбе, вытащил кусок сыра. «На, поешь! Мы уже!» «Кто вы?» — спросил Иуда, не притрагиваясь к еде и недоверчиво рассматривая людей. Он почему-то боялся взгляда молодого парня и старался сесть так, чтобы не оказаться к нему спиной. лесникимы мы. Я Касам. Это мой брат Йорам. А ты кто? Куда идешь?» Иуда не признавал лжи даже во спасение, считал ее самым страшным из грехов, но все-таки поколебался. Очень уж тепло и светло было у огня. Однако совесть пересилила, и он тихо произнес. — Я иду к Луке. Меня зовут Иуда. Но договорить не успел. Ее рам побледнел, а косам полез за пазуху. — Слышали мы от Луки о таком. Не тот ли ты, Иуда, что предал Иешуа? Иди прочь, собака, предатель, изменник! — повернулся к брату. Я так и подумал сразу. Смотри, вся рожа заклеймена. Еще не убили тебя, пес проклятый. Так я убью, возьму сладкий грех. Иди прочь, гадина, пока жив. Иуда виновато пробормотал. Я не тот Иуда. Но засуетился, собрал наскоро узел, ушел в темноту, и братья долго еще слышали затихающий шорох листвы. Отойдя от костра, Иуда углядел место под деревом, Притоптал его и лег, подложив под голову узел. Но заснуть не мог. В тишине медленно наползала его каждодневная пытка. Начали раздаваться все громче и мощнее людские голоса. Визгливые женские, низкие мужские, пронзительные детские, хриплые старческие. Они вопили на разные лады, ругали Иуду, терзая слух адским, сонмищем криков. Голоса что-то требовали, угрожали, издевались. Шумел... Ночной безлунный лес гудел под ветром дерево, в корнях которого съежился в серый комок старый, больной, головной болезнью Иуда, уже много лет неправедно заклейменной человеческой ненавистью. Сразу после казни Иешуа он, Иуда Алфеев, брат апостола Якова Алфеева, ушел из Иерусалима. Ему был противен народ, предавший учителя, омерзительные ученики его, сжавшиеся от страха перед римскими мечами, Ни одного из апостолов не было на Гавафе. Ни одного. Ему был несносен и он сам. Жалкий, забитый, неуклюжий, с печатью смерти на лице. Он боялся своего имени. После предательства Иуды Искариота оно звучало как бич. Толпа, совершив подлость, нашла виновника. Иуда. Он виноват во всем. Иуда Алфеев уходил все дальше от родины. Бродил по Идумее, Сирии, пытался учить словам Иешуа верблюдоводов-язычников в Аравии. Жил с пещерниками в пустынях Египта. Доходил до Йемена, где люди, увидев его клеменное багровым пятном лицо, гнали от себя прочь, крича «Шайтан! Шайтан!», и он уходил, как побитый пес. С каждым днем в нем рос страх перед людьми, он не мог ходить по улицам. Казалось, все встречные, норовят унизить или ударить его. С опаской, вглядываясь в людей, жался к стенам и брел наугад, куда глаза глядят. Питался чем попало, спал где придется, а иногда, слыша приказные голоса, подчинялся им. Забрел как-то в общину Кумрана, где жили люди по прозванию Ессеи. Эти кумраниты лишены всех благ земных, золота, женщин, вкусной еды и веселого вина. Но и они не приняли Иуду к себе, сказав с презрением, что брат его, апостол Иаков, превратился в Саддукея, разбух от богатства и разврата, а он, Иуда, плоть от плоти Иакова, да еще клейменный, посему нет, ему грязному место в их чистой общине. Тогда он решил идти к брату, чтобы добиться справедливости. «Пусть брат всегласно признает, что он, Иуда, не предатель, не искариот, что он другой». Верный заветам Иешуа, за коим следовал с открытыми ушами и жадной душой. Он добрался до Левантийского берега Серединного моря, нашел дворец брата. Был теплый летний день. Солнце заботливо грело землю, ветерок шевелил траву возле ворот. Стража дремала, дело шло к полудню. Иуда пробрался через сад, стараясь не смотреть на гамаки, где качались, грызли фрукты, шептались, посмеивались одетые в кисейные наряды молодые женщины. Во дворце заметался, не зная, куда идти. Вдруг услышал низкий монотонный голос, нашел приоткрытую дверь, заглянул в щелку. Посреди зала, в золоченном кресле, его брат Иаков. А вокруг, на коврах, скрестив ноги, четыре бородатых старца в черных челмах с серебряными звездами. Один из них... Глуховато вещает. «Это говорю тебе я, Марон из Египта. Верь мне, ибо я знаю все, что может знать человек. Этот камень, он пошарил рукой в шкатулке, именуется Шамир. Он царь всех камней. Он крепче всех веществ и остается невредим в лаве вулканов. Им можно резать камни. Это свет солнца в ночи. Шамир создан Богом в сумерках первой пятницы перед закатом солнца. Он принесён орлом из рая царю Соломону для помощи при постройке храма. Надетый на руку убийцы, Шамир тускнеет. От близости яда отпотевает. Этот камень двупол. зарытый в землю два Шамира рождают новый камень. Передал шкатулку старцу с узким и желтым лицом. «Больше я не имею права сказать тебе сейчас. Если хочешь обрести истинные знания, пройди очищение от скверны, тогда и камни, и храмы, и мудрые люди откроют тебе свои и чужие тайны». Иуда решительно вошел. Яков скинулся на него, заставил себя улыбнуться, обернулся в сторону магов. «Достойные! Разрешите мне сказать несколько слов этому человеку!» Сполз с кресла и тучный, обрюзгший, кое-как заковылял в боковую нишу. Огромный живот затруднял ходьбу. — Чего тебе надо? — зашипел, когда остались вдвоем. Иуда с надеждой посмотрел на брата. — Ты знаешь сам. Яков поморщил холеное лицо. — Что? Опять? Восстановить справедливость? Объявить всему миру, что ты не тот Иуда, что предал Иешуа? Нет. Он резко взмахнул рукой. «Я не сделаю этого. Это не имеет смысла. С чего ты вообще взял, что люди думают, что ты Иуда-предатель? Людей с таким именем много. Это тебе только кажется из-за пятна. Кто виноват, что ты клеймен и помечен? Ты болен давно и безнадежно. Если желаешь, мои лекари осмотрят тебя. А у меня много дел. И вообще...» Яков хлопнул в ладони, прошептал что-то на ухо вошедшему слуге и отправил его куда-то. Иуда вздрогнул, зло повторил. «Много дел. Я вижу твои дела. Тискать баб да слушать беседы колдунов. Хорошо, что покойный отец не видит тебя». Яков схватил Иуду за отворот Хламиды. «Что ты мелешь, глупец?» А тот, не обращая внимания, продолжал. «Я был в Кумране. Они сказали мне, Яков, твой брат, бывший ученик Иешуа, ныне стал слугой дьявола, поэтому мы не принимаем тебя, ты грязен, как и он. Твой брат стал грешником. Созывает во дворец гетер и юнцов. Они едят, пьют зелье, которое заставляет их танцевать и петь до упаду. А потом начинается великий блуд, и прелюбодеянием нет конца. Вот какие у тебя дела, брат!» Ты тушишь в себе светильник мудрости, кою вложил в нас учитель. За минутное продаешь вечное. а помнись тебя Иешу окрестил в Иордане, стыдись. Мы когда-то были все вместе. Еще есть время отойти от греха. не Неглядя на брата, яков выхватил у слуги слиток золота. — На! И убирайся! Не твоего ума это дело! Иуда неумело плюнул в лицо брату и ушел прочь. Проклиная в душе нечестивца, лучше вообще не иметь брата, чем такого, с ехидной, сходного. После скитаний решил найти в горах своего односельчанина Луку. Тот, как узнал Иуда у кумранитов, жил вначале у них в общине, потом ушел по доброй воле в горы, чтобы писать начатый в Кумране рассказ о жизни и смерти иешуа Это была последняя попытка. Иуда хотел, чтобы Лука во всеуслышании провозгласил правду о святом мученике Иуде, не Искариоте. Крики перешли в вой, его я растворилась в бредовом полусне. Предатель Иуда из Искариот, казначей при Ешуа, важно расхаживает по опустевшей, розовой в закате гавафе. Людей нет, только пустые кресты, лежащие на земле. Предатель стучит согнутым пальцем по дереву, будто проверяя его на прочность. Громко цокает языком, склоняет по собачьей голову туда и сюда, потом доверительно поворачивается к Иуде. «Здесь ты и должен быть распят, а не Ешва, а? Он что? Появился, поговорил и сейчас, а ты всю жизнь страдаешь. Муки терпишь уже сколько лет?» Предатель прищурил глаза, подбивая в уме. «Да, всю жизнь поди. Так кто из вас святой? Ты? Кто Бог?» Ты, ты бог истинной муки принявший, ты и никто другой, а Ешуа был и нету. А на ветке, таращу слепые глаза, крутя рогатой головой, переступала лапами жирная и мудрая сова, вонзала когти в трухлявую кору, клокотала в недоумении. Что это за существо корчится в корнях ее дерева? Что надо этим людям? Мы, звери, живем в ладу с миром, принимаем его таким, каков он есть. А эти беспокойные двуногие пытаются переделать мир под себя, снуют туда-сюда, распугивая мышей и сусликов. Нет от них нигде покоя.